Уж она меня уговаривала, а я свое. Я говорю, всегда покорная была, а тут ты меня послушай. кайц век будешь, ну-ка я тут помру, а там я с людями посоветуюсь. О чем тебе советоваться? Какие у тебя дела такие? У меня душевные дела, и поговеют там, а ты по мне соскучишься, скорее из этого ада вырвешься. Билась-билась со мной. Ну что мне с тобой чумовой делать? В больницу тебя отправить, а мне жалко тебя. Заплакала. И я заплакала. «Котюнчик, — говорю, — сделай ты хочешь разок по мне. Сама скоро ко мне приедешь, сердце мое говорит». Прижалась ко мне, как рыбка, затрепыхалась. и вот как была. До зимы я пробуду тут, бумага меня связала. А ты, — говорю, — возьми и выпиши меня, как соскучишься. Весело ей сказала, сердце так заиграло, с чего не знаю. Так она заглянула мне в глаза. «Нянечка, как же я тебя измучила!» Будто тут только увидала «Прости меня за все, нянечка, прости!» И заплакал-захлюпала, как маленькая когда была. Не могу, бар не говорить. Вспомню, как на меня глядела. Не могу. Отпустила она меня. Всего-то мне накупила и белья, и платье новое, синелевое, и часики мне на руку, непривычно так. А время все при мне будет, от скуки погляжу. Ну, всего-всего будто она меня замуж отдаёт. И сласти всякие, винные ягоды я уважаю. И момпосей любимой, банбарисовой, кисленькой. А она новые мне зубы поставила. Глядите, барыни, какие у меня зубы-то. Белые, хорошие. Всё, теперь есть могу. Орешков мне в дорогу. Ображ бумаги мне выправил. И визу, и сундучок отправил. Садись только, поезжай. Да, забыл сказать. «Анна Ивановна...» Милосердная сестрица, святая душа, письмо Катечке прислала, разыскала. Уезжать мне, а утром письмо нам подали из Филь. Вот-вот, из Финляндии. Убежала от большевиков. По газетам узнала про Катечку и написала на Америку. Такая нам радость. Хороший это мне знак был. Помнит меня. Жива ли нянечка наша милая спросила? А я жива. И Соломон Григорьевич со мной поехал. Старики ихние пришли проводить и Обраша, и со мной хорошо простился, даже и не думала, какой душевный. «Скучно будет без вас, мамаша дорогая, привыкли к вам. Такой уж не будет больше у нас в Америке, вон как, будто родные мы, да ведь с одной стороны-то. Да. А супруга его меня поцеловала, связочку на дорожку сунула, шафрановые булочки. На корабль все взошли и прощались. А мы с Катечкой...» Только друг дружке в глаза глядели, говорить не могли. Загудел свисток, велели им уходить. Платочком все Катечка махала, и все махали. И не видать уж стало дым только. А скоро я и тошниться стала. Соломон Григорьевич заботился, все меня развлекал, даже нас за супругов принимали. «Вот вам все и сказала барыня. Напишите, может, ей по как, присоветуйте чего». Не мне вам говорить сами, лучше другого, кого сумеете. Два денька у вас нагостило, уж так довольна. И барину от меня низкий поклон скажите, дай ему бог здоровья в делах успеха. Покорно благодарю, уж беспременно вас навещу. Хорошего чего узнаю.